Глава 7. О романтических свиданиях с непредсказуемой развязкой Заветный час встречи с объектом грядущей пакости наступил до обидного быстро. Казалось бы, только ты встала и вылетела из комнаты навстречу новым знаниям, как вжух, и пары закончились. Надо бежать в комнату, наводить марафет. Выглядеть нужно максимально приятно для мужского взора, но не развратно, а Эрн тот еще бабник, и если решил позвать на встречу, то однозначно захочется вместить приятное с полезным. Отомстить за прошлые пакости и попытаться совратить. Конечно, был такой вариант, что я просто плохо про него думаю, но если учитывать поведение полуэльфа, вряд ли. В любом случае, я надела красивое платье, аккуратно заплела волосы и даже немного накрасилась. «Ну а теперь самое важное!» Промурлыкала я, доставая из шкатулки небольшой пузырек с приворотным зельем. Оно требовало аккуратности в обращении, потому я завернула его в несколько слоев ткани и убрала в сумочку. Повертелась около зеркала, поправляя темные волосы и разглаживая складки на юбке. Озорно подмигнула своему отражению и, развернувшись, вышла из комнаты. «Ну, держись, Аэрн Дариэль. ждал меня внизу. Показательно стоял возле общаги. Красивый до отвращения. Сегодня в виде исключения не в красном мундире боевика, а в бархатном камзоле. Девочки пожирали его глазами и тихонько шушукались. Я посмотрела на это дело и мигом расхотела подходить к остроухому поганцу, но вариантов особо не было. «Ведана!» «Прелесть моя!» — громогласно возвестил Аэрн, едва увидев меня на пороге и раскрыл объятия. «А я уж соскучился! и стосковался. Все ведьмы мигом повернулись ко мне с такими зверскими выражениями лиц, что у меня сердце в пятке рухнуло и категорически отказалось оттуда вылезать. Как говорит Рада в сложных жизненных ситуациях. Ты что творишь, изверг? Прошепела я, зло глядя на парня. Мозги где? А что такое? Он округлил зеленые глаза в показном удивлении. Все сказанное чистая правда. Стою тут уже минут десять и от хищных взглядов твоих однокурсниц даже уши чешутся. «И за это ты решил отомстить мне?» — осведомилась, хватая боевика за рукав и утягивая за собой по дорожке к выходу из университета. «С чего у тебя такие грустные мысли? Месть, гадости и прочее?» «Ведушка, вдруг я в тебя влюбился и все это время только и грезил возможностью пригласить девушку мечты на свидание?» Я мрачно покосилась на остроухого вруна. «Ага, влюбился, как же! Влюбилка у него еще не выросла!» Так говорила моя мама про таких молодых парней. «И мелко вот уже есть, а влюбилки пока нет!» Так и мается бедняга физической стороной бытия. Но почему бы не подыграть на должном уровне?» Я лучезарно улыбнулась, но, заметив опасливый взгляд Аэрона, взяла его под руку и проворковала. «Ох, а я так рада, что ты решил открыться!» Взгляд влюбленной идиотки удался мне просто безукоризненно. Ужас в глазах полуэльфа был лучшей наградой. Эм, Веда, ты это не Шали? Проговорил Аерн, отдирая меня от своего локтя. А ты ерундой не страдай, уже нормальным тоном ответила я и отстранилась от боевика. Влюбился он. Вообще, ты и правда очень симпатичная и обаятельная. Вдруг широко улыбнулся полуэльф, сверкнув клыками, и уже сам предложил мне свою руку. Но мы же практически не общались, а чувства обычно возникают на какой-то почве, так что кто знает, может, сегодня и начнется наша любовь? Я только насмешливо фыркнула в ответ и покачала головой, но руку парня приняла. Мы вышли в город и двинулись вниз по улице. Сегодня ярмарка прокомментировал оживление на площади перед нами Аэрн. «Зайдем?» «А давай!» Включив в себе авантюрную жилку, решила я, поняв, что хочу получить как можно больше удовольствий от этой нечаянной прогулки и нежданного общества. Следующие два часа утонули в ярком калейдоскопе товарных рядов и рыночном шуме. Я не собиралась из-за присутствия рядом Аэр навести себя как-то неестественно, поэтому живо интересовалась как представленными в богатом ассортименте травами, так и красивыми нарядами. Всеобщий университет магии, как и Академия триединства, изначально строился подальше от столицы, в пустынных землях, но потом к его стенам начали сжаться сначала торговые кварталы, а потом и жилые. Со временем вокруг Вума вырос маленький городок с одноименным названием Вумск. Здесь вечно кипела жизнь. Веселые студенты, жадные торговцы, выездные ярмарки и представления. Чего только не было. Когда мы все же вынырнули из торговых рядов, я с удивлением обнаружила, что умудрилась накупить всякой нужной и не очень ерунды – А полуэльф с долей удивления рассматривал короткий кинжал в простых кожаных ножнах. «Пятый», — грустно сообщил он и передернул ушами с мученическим стоном. «Вот зачем?» «У мальчика свои игрушки», — хихикнула я, вспоминая, как Лада, примерно с тем же выражением лица, выходила из магазинов с очередной коробкой обуви. «Точно!» – обаятельно улыбнулся парень и, схватив меня за руку, потянул дальше со словами. «У нас вроде как свидание. А какое свидание без романтического ужина?» «Я мысленно согласилась, что без ужина вообще никуда. Ну, а по поводу романтики еще посмотрим». Мы с Аэрном умудрились нагулять просто волчий аппетит, потому долго искать место не стали а зашли в первое же попавшееся заведение. Улыбчивая девушка-подавальщица провела нас к свободному столику у окна и выдала книжечки-меню. Мы сделали заказ и внимательно уставились друг на друга в ожидании подставы, которой не могло не последовать. Все же обе стороны понимали, зачем они тут собрались и с нетерпением ждали, когда кто-то сделает ход первым. Пока мы сверлили друг друга напряженными взглядами, принесли салатик. Я задумчиво потыкала в него вилкой, нарушая красивую композицию, но голод был сильнее. Салатик кончился до обидного быстро. — Приятного аппетита! — подцепляя последний кусок помидора, пожелал Айерн. — И не говори! — невнятно отозвалась я, дожевывая огурчик мы с боевиком встретились взглядами и, не выдержав дуэтом, расхохотались. Подмешивание приворотного в чай Аерну потребовало от меня всего артистизма и креатива, но с заданием я успешно справилась и теперь с нетерпением ждала, когда он наконец-то отхлебнет из чашечки. На кончиках пальцев уже трепетало зеркальное заклинание — и нужно было лишь напитать нити силой. Ну уже, дорогой мой, пей! Боевик улыбался во все клыки и не спешил делать меня самой счастливой ведьмой, а болтал на отвлеченные темы. Гад! Еще чуть-чуть, и я, поддавшись порыву, просто волью в него чай! Веда! — А ты что, пироженку ты не кушаешь? — ласково спросил Айерн и кивнул на стол. — Десерты тут просто потрясающие. Да и чаи отличные. Я нехотя запустила ложечку в десерт и отправила в рот, мрачно окинула долгим взглядом полупустой зал и закашлялась от неожиданности, потому что у дверей стоял скелетон и сверлил меня и мои семейные обстоятельства самым жутким взглядом. Мамочки!» Лорд Сайер неторопливо подошел к нам и, не спрашивая, выдернул из-за соседнего столика стул. Развернул его спинкой вперед, оседлал и, сложив руки с доброжелательным оскалом, проговорил. «Добрый вечер, дорогие студенты!» «Добрый вечер!» — осторожно поприветствовал коменданта Айерн, явно не понимая, с чего тот настолько злой. А я прекрасно понимала и закашлялась, подавившись пирожным, схватила чашку чая и залпом выпила половину. В голове внезапно стало пусто и звонко. Перед глазами поплыли радужные круги, а в ушах стоял панический голос полуэльфа. «Феда, закрой глаза! Закрой, слышишь? И не смей открывать!» Но было поздно. Катастрофически поздно, потому что сквозь цветную пелену уже начал проступать образ самого красивого на свете мужчины. Он почему-то смотрел на меня недовольно и что-то втолковывал. «Видана, ваше поведение возмутительно. Увиливать от должностных обязанностей, прикрываясь семьей, это низко даже для ведьмы!» Мне было очень сложно сконцентрироваться на том, что он вещает, потому что я постоянно отвлекалась на то, как играет солнце в серебристых волосах, на затягивающую глубину черных глаз. Худенький-то какой, бедняжка мой. Да, мой любимый бедняжка. «Лорд Сайер, не переживайте, Веда вняла и осознала. Вдруг вмешался полуэльф, поднялся и бросил на стол несколько монет, расплачиваясь за ужин. Она исправится и скупит, и так далее». С этими словами Аэрн, как пробку из бутылки, вытащил меня из кресла и, не обращая внимания на замершего от такой наглости эльфа, потащил к выходу. «До свидания, лорд-сайер!» «А ну, стоять!» — рявкнул комендант, рывком вскакивая на ноги и одним пинком отшвыривая стул с дороги. Я мечтательно вздохнула. «Ах, какой мужчина!» Злюка ушастая. Стоило нам оказаться за порогом, как боевик подхватил меня на руки и, распахнув огромные нетопыриные крылья, взмыл в воздух с каждой секундой, удаляясь от земли.